глава тридцать убийцы нации клянусь юпитером воскликнул свинтон это тот тип мейнард вы его помните леди тот самый что в ньюпартте оскорбил меня а потом сбежал и не дал мне возможности получить удовлетворение как джентльмену ну ну мистер свинтон вмешался лукас я совсем не хочу противоречить вам «Но вы меня извините, если я скажу, что он совсем не сбежал. Мне кажется, вы должны это знать». Враждебность речи мистера Лукаса легко объяснить. Он вообще был настроен враждебно по отношению к Свинтону. И неудивительно. Он преследовал наследницу с Пятой Авеню во время всего тура и не без оснований рассчитывал на успех. А тут новая опасность со стороны соперника англичанина, только что вернувшегося на поле битвы. «Мой дорогой мистер Лукас». — ответил Свинтон. — Всё это, конечно, правда. Этот тип написал мне письмо, которое дошло до меня с опозданием. Но я не понимаю, почему он сбежал и не оставил мне адреса. — Он вовсе не сбежал, — возразил Лукас. — Ну что ж, — сказал Свинтон, — не стану с вами спорить. Ни в коем случае не стану с вами, мой дорогой друг. — Что бы это значило? — вмешалась миссис Гердвуд, заметив вражду между поклонниками Джули и стремясь прекратить ее. — Почему они его арестовали? Может мне кто-нибудь сказать? — Возможно, он совершил какое-нибудь преступление, — предположил Свинтон. — Маловероятно, сэр, — ответила Корнелия. — но но мисс Инскип, может, я зря назвал это преступлением? — Вопрос в форме выражения. Мне говорили, что этот Мейнард, Отъявленный республиканец, готовый уничтожить общество, религию, короче, все на свете. Несомненно, он вмешался в дела здесь, во Франции, и поэтому его арестовали. Так я предполагаю». Джули молчала. Она смотрела вслед арестованному, который перестал сопротивляться и вскоре исчез из виду. В сознании молодой девушки возникали мысли, которыми Мейнерд мог бы гордиться, если бы узнал, что их вызвал. В момент его унижения прекраснейшая женщина на бульварах горячо ему сочувствовала. «Мы ничего не можем сделать, мама?» «Относительно чего?» «Для него», — она указала вслед Мейнарду. «Конечно нет, мое дитя. Мы не можем. Это не наше дело». Он сам ввязался в неприятности с этими солдатами. «Может, как говорит мистер Свинтон, дело политическое. Пусть выбирается сам, если сможет. Вероятно, у него есть друзья. Так это или нет?» Мы ему не можем ничем помочь, даже если попытаемся. Что мы можем сделать? Чужие в чужом городе. а наш посол, мама. Ты ведь помнишь, что капитан Мейнард сражался под американским флагом? Он имеет право на защиту. Пойдем в посольство. Мы ничего подобного не сделаем, глупая девочка. Говорю тебе, это не наше дело, и мы не станем в него вмешиваться. Идемте, нужно вернуться в отель. Эти солдаты ведут себя необычно. Нам лучше уйти отсюда. Посмотрите. На улицах новые войска, и они очень невежливо обращаются с прохожими». Миссис Гердвуд была права. Один за другим с боковых улиц подходили новые отряды. По бульварам везли пушки с зарядными ящиками. Кучера, казавшиеся пьяными, гнали лошади галопом Тут и там пушки останавливались и как будто готовились к стрельбе. Проходили рядами кавалеристы, кирасиры, в основном африканцы. Орудия, достойные поставленной перед ними задачи. Все гневно кричали. как люди под действием винных паров. По рядам пробегали слова. «Да здравствует император! Да здравствует армия! Долой подлых депутатов и философов!» С каждым мгновением смятение увеличивалось. Толпа росла. В нее вливались ручейки с боковых улиц. Горожане смешивались с солдатами. Тут и там слышались гневные крики и протестующие речи. И вдруг, словно по заранее намеченному сигналу, разразился кризис. Он и был заранее намечен, этот сигнал. известный только предводителем. С направлением Адлин раздался выстрел из пушки большого калибра. Он прокатился по бульварам и отразился по всему Парижу. Его услышали на далеком бульваре Бастилии, где были воздвигнуты фальшивые баррикады. Вслед за первым выстрелом раздался второй. В ответ послышались крики. «Да здравствует республика и демократия!» Но они раздавались недолго. Почти сразу их заглушила артиллерийская канонада и треск ружей. смешивавшийся с проклятием негодяев в мундирах, которые бежали по улицам. Ружейный огонь недолго оставался только в районе Бастилии. Да он и не должен был ограничиваться этим районом, и не только санкюлоты и рабочие попадали под него. Как огненный поток, как подожженный в шахте фитиль, он пронесся по бульварам, поражая мужчин и женщин, рабочих и буржуа, студентов и продавцов, короче, всех, кто вышел прогуляться в тот ужасный день. Трезвый супруг с женой по одну руку и с дочерью по другую. Веселая грезетка со своим защитником-студентом. Ничего не подозревающий чужеземец Леди и джентльмен. Все падали под этим смертельным свинцовым дождем. Люди с криками бежали к дверям. Или пытались спастись в боковых улицах. Но и здесь их встречали солдаты в мундирах. Егеря и зуавы с пеной на губах. Со щеками, почерневшими от откусываемых зарядов. Гнали их назад штыками и саблями, убивали десятками. Среди воплей и дикого смеха словно сотни маньяков, увлеченных в их смерти. Так продолжалось, пока тротуар не покрылся грудами мертвых тел, а канавы заполнились кровью. Пока больше некого было убивать, и жестокости пришлось прекратить, потому что не находилось для них жертв. Ужасная бойня 2 сентября вселила ужас не только в сердца парижан, но и во всех французов.